— Вы не нервничайте, — улыбнулся мужчина. — Хотите кофе или чаю? — Я и есть тот самый Викентий, которого вы ищете. — Только говорите тише. У меня сейчас гости. — Вы санитар Викентий? — все еще сомневаясь уточнила я. — Ну, это меня так ребята называют, — улыбнулся он. — Вообще-то я... Кандидат психологических наук. И тема моей докторской диссертации как раз «Поведение подростков в экстремальных ситуациях, осложненных приемом наркотиков». «Вы врач?» Я все еще не верила ни своим глазам, ни ушам психолог. Дело в том, что я стал заниматься этой темой еще несколько лет назад и случайно выяснил, какое огромное количество молодых людей знакомы с этой страшной заразой. Сначала были просто беседы, потом некоторые стали оставаться у меня дома. Я не возражал. Это лучше, чем выгонять их в таком состоянии на улицу. Живу я один, у меня две комнаты. Иногда ко мне приходит мой друг из наркологического диспансера, и мы вместе пытаемся помочь ребятам. Кому-то помогаем, некоторым не можем, но никого не выгоняем, разрешаем остаться. И иногда приходят и такие, которые не могут связать даже двух-трех слов, чтобы назвать свое имя. Я и не настаиваю. Они все знают, что отсюда их не выгонят и в милицию не сдадут. А для некоторых ребят это как убежище. — Так вы будете пить чай? — Лучше кофе. Пролепетала я, абсолютно ошеломленно его рассказом. — Господи! Неужели в наше время остались еще вот такие подвижники? Ведь они бывают только в кино. Про него фильм снимать нужно, книгу написать. А он живет в небольшой двухкомнатной квартире на первом этаже и пишет докторскую диссертацию о трудных подростках, которым предоставляют убежище и даже пытается их лечить. Викентий поднялся, чтобы приготовить мне кофе. А я смотрела на его затылок и думала о том, что он человек из другого времени, просто случайно попал в наш сумасшедший век. «Ну — Почему вы их пускаете? — шепотом спросила я. — Вам за это платят? Он повернулся и посмотрел на меня. Потом улыбнулся и покачал головой. Мне стало стыдно за мои дурацкие вопросы. — Извините, извините меня, — поспешила я сказать. И все-таки, почему вы так поступаете? Это же может быть опасно. Они в таком состоянии могут устроить все, что угодно. Наркоманы бывают неуправляемы. Когда у них начинается ломка, на них страшно смотреть пояснил Викентий, снова поворачиваясь ко мне. «Это же дети. В основном подростки 14-15-16 лет. Домой им нельзя. У многих есть свои личные проблемы либо с родителями, либо с опекунами. У большинства неполные семьи, нет отцов, пьющие матери. В общем, я не могу их выгонять». Не получается. Они знают, что здесь можно остаться, и приходят именно ко мне. Очень часто приводят сюда и своих знакомых. Некоторые хотят вылечиться, освободиться от этой зависимости, и эти тоже приходят ко мне. Викентий протянул мне чашку кофе и сел напротив. Я машинально сделала глоток, обожглась, закашлялась, на глазах выступили слезы, Он внимательно смотрел на меня. Я достала носовой платок, вытерла слезы. — Вы говорите правду? Или решили просто посмеяться надо мной? — тихо спросила я этого странного человека. — Не совсем понимаю вас, — отозвался Викинг. — По-моему, вы пришли ко мне кого-то найти. Я даже не могла представить себе, Куда попаду? Значит, вы сделали из своей квартиры убежище для малолетних наркоманов? Неужели такое возможно? Так получилось, — ответил Викентий. Никто специально не планировал таких экспериментов. Но я считаю, что если ребята мне доверяют, это нужно ценить. Поэтому их и не выгоняю. Некоторые едут отсюда прямо в наркологические центры и пытаются вылечиться. Некоторые отказываются. — А как же ваша семья? Они не возражают против всего этого? — Я же сказал, что живу один. Семьи у меня нет. Ну, надеюсь, что когда-нибудь будет. Мне только тридцать четыре. Или вы считаете, что уже поздно? Я смотрела на него... И молчала. Целую минуту молчала, а потом начала говорить и слушать свой голос. Откуда вы такой появились? И это в наше время, когда у нас герои киллеры и олигархи, когда говорят, что самое главное в жизни — деньги, когда никто и ни во что не верит. «Священники не верят в Бога, политики — в политику, депутаты — в демократию, члены правительства — в свое правительство. И вдруг вы... Откуда? Откуда вы такой, Викентий? Может, вы ангел? И я случайно попала к вам в гости?» «Нет. Он не улыбался, только смотрел на меня так, словно изучал мои мысли. Я... Обычный нормальный человек. Между прочим, вы до сих пор не представились. А, Ксения. Ксения Муржикова. Я ищу мальчика, который пропал два дня назад. Как его фамилия? Левчев. Константин Левчев. Его отец известный искусствовед. Может, мальчик бывал у вас? Я достала фотографии и протянула их Викентию. Тот внимательно разглядел каждую потом вернул мне. — Я помню этого мальчика, — сказал он. Костя два раза был у меня. Да, это он. В очень плохом состоянии. Я даже думал вызывать скорую. Один раз приехал мой друг-нарколог и сделал ему укол. Во второй раз Костя сразу уснул. У мальчика были очень большие проблемы. — Какие проблемы? — Он перешел на внутривенные уколы. Это последняя стадия. — Оттуда уже не возвращаются. Я хотел бы вас успокоить, но не могу. — К сожалению, не могу. Ему уже невозможно помочь. Почти невозможно. — Он сейчас у вас? — Нет. Мы его не видели уже давно. Достаточно давно. Дней десять. И невозможно узнать, где он сейчас находится. Вы же понимаете, что его родители в таком состоянии. — Понимаю. Помрачнял Викентий. Я даже не знаю, что нужно говорить в таких случаях. Родителям и без того очень тяжело, но... Не обращать на мальчика внимания, когда он в таком состоянии. Они часто бывали в командировках. Попыталась я что-то объяснить, хотя понимала, что объяснить ничего невозможно. Вы полагаете, что это оправдание? Нет, убежденно произнесла я, но сейчас я меньше всего склонна к обвинениям, а не в отчаянии. Я пытаюсь найти их сына. Ну, разумеется, вы правы. Я думаю, нужно поговорить с его друзьями. Мне кажется, что он стал таким не просто так, а под влиянием какого-то события в его жизни, шокового события. Возможно, смерти кого-то из его близких. Как у него с родителями? Все в порядке? Да. Отец, мать, старшая сестра учится в Нью-Йорке, Старший сводный брат, известный хирург в Санкт-Петербурге. Он его брат по отцу. Нормальная семья. Я с ним разговаривал. Он не пытался мне ничего рассказать, а я полагаю, что давить в подобных случаях неправильно, но чувствовалось, его что-то угнетало, какое-то событие. Может быть, преступление, невольным свидетелем которого он стал. «Вы сказали, его отец — известный искусствовед?» «Да, Георгий Левчев. И мать тоже искусствовед. Я не думаю, что в его семье могли произойти какие-нибудь криминальные события. Значит, не в семье». Кто-то позвонил в дверь, и Викентий, извинившись, вышел в коридор. Ошеломленная я сидела на диванчике и пила кофе. Неужели еще есть такие люди? Неужели встречаются еще альтруисты? Это в наше-то время, когда ни у кого нет ни совести, ни идеалов. Затем вдруг устыдилось, что сижу в доме такого человека и рассуждаю как циник. Значит, есть такие люди, значит, еще Не все потеряно. И не нужно так беспокоиться за наших детей, если они приходят именно сюда. Выходит, нашли человека, которому доверяют больше, чем собственным родителям. Но какая трагедия могла случиться с Костей? Что за надлом, о котором говорит Викентий? Но, наверное, он правильно почувствовал состояние мальчика, ведь он психолог. Эльвина тоже говорила, что Костя начал меняться в последние месяцы. Почему? Что произошло с мальчиком из очень благополучной семьи? Что именно? И куда он так внезапно исчез? Викентий вернулся через пять минут, снова сел на стул. Еще одного парня привели. Коротко пояснил он, совсем плохо, я вызвал врачей. Они сейчас приедут. Вы меня извините, но мы не сможем продолжить наш разговор. — Все понимаю. — Спасибо вам за кофе. Я поднялась с диванчика, протиснулась в коридор. В комнате были слышны голоса нескольких ребят. Очевидно, они привели сюда своего товарища, которому стало совсем плохо. Викентий кивнул мне на прощание. Я очень пожалела, что не пожала ему руку. Оказывается, в наше время еще встречаются такие люди, которым хочется по-человечески крепко пожать руку. Честное слово. Жизнь не такая страшная, пока есть такие подвижники. Почему мы о них не знаем? Нам постоянно рассказывают только о купленных яхтах высокопоставленных воров, о похождениях очередной безмозглой выскочки или об убийствах банкиров и бандитов. А нужно говорить о таких людях, как Викентий. Когда я вышла на улицу, мир показался мне чище, и я даже подмигнула усатой старушке, все еще сидящей на скамейке. Она меня не поняла и, решив, что я издеваюсь, сердито отвернулась.